Глава третья. После допроса французского аристократа я хотел созвать экстренный княжеский совет, но не успел. Как оказалось, собрать князей уже решил княжеч Хельсинский, Олаф лихтонен родной дядя Юргена, наследника княжества, который представлял Северное королевство на собрании в Выборге. Сейчас же Юрген большую часть войск своего княжества расквартировал рядом с войсками немецких княжеств на юге от Стокгольма. Его же дядя с относительно небольшим отрядом был представлен к войскам русских княжеств. Так что, получив информацию о княжеском совете, я привел себя в порядок и, подкрепившись к назначенному времени к трем часам пополудни, направился в самую большую штабную палатку нашего военного лагеря. Располагалась она на границе палаточных кварталов войск трех княжеств — Выборгского, Хельсинского и Тверского. Аскольд, добрый день. Когда я шел через Выборгский палаточный квартал, я столкнулся с самим князем. «Здравствуйте, Антон Иванович». Пожал я руку Троекурову. «Аскольд, на минутку». «Да». «Ходят слухи, что ваши бойцы пленили нескольких людей, в том числе и зомби. И вроде как кого-то из них положили в общую санчасть. Он многозначительно посмотрел на меня. Ну да, хоть бойцов и расселили согласно тому, какому княжеству они служат, Четких внутренних границ в лагере не существует. Бойцы разных княжеств вполне могут свободно общаться и ходить друг к другу в гости. Да и в Африке некоторые воевали бок о бок. Все так. Двоих мы очистили от контроля. Они стали обычными людьми, только без сознания. Глядя в глаза приемному отцу Сони, произнес я. Вот как. Расслабленно выдохнул он и улыбнулся. Приятно слышать. Очень приятно слышать. Он многозначительно хмыкнул. Я прекрасно его понял и решил порадовать мужика. Вероятно, интересующий нас контроль работает схожим образом. Намекнул я на контроль Годуновых над Рюриковичами. Ох, выдохнул Трикуров и улыбнулся. Какие ж приятные новости. Эм, аскольд. А что насчет способа деактивации? Извините, Антон Иванович, я не готов рассказывать всем союзникам, «Как именно мы смогли превратить зомби обратно в людей? Но лично вы другое дело». Я тепло улыбнулся. «Вы поделились со мной и Соней своими секретами. Обещаю позже. Я покажу вам то, что вас интересует». Трекуров удивленно округлел глаза, а затем благодарно кивнул. «Спустя восемь минут мы с князем Выборгским и остальными представителями княжских семей сидели за огромным столом в огромной штабной палатке. Благодарю, что прибыли, господа». Взял слово Олаф Лехтонен. Акцент в его речи был более заметен, чем у его племянника. В отличие от Юргена, этот седобородый мужчина, сияющий лысиной на затылке, казался абсолютно спокойным, а иногда даже улыбался. Не то что гневливый княжич. «Прежде всего», — продолжил Олаф, «хотел бы поздравить их причастных к завершению паромной переброски войск. Большое дело сделано. Осталось только дождаться завершения всех перелетов». и тогда все войска будут в сборе. Мы планировали не прибегать к помощи русских воинов до того, как вы все соберетесь, но не получилось. Мы вынуждены просить вас выступить самое ближайшее время». Он склонил голову. «Погодите, господин Лихтанин», — проговорил Юра русов Сегодня на собрании он, как и брат Юлии Рамадановской, прибыл без сопровождающего. Насмотрелась молодежь на нас Арвином, тоже пытается самостоятельной быть. Хорошо, что им позволяют. почему такая спешка продолжил княжеч астраханский когда олов поднял на него взгляд да мы приехали сюда не в палатках сидеть но как вы правильно заметили еще не все войска в сборе что случилось почему вы решили отклониться от плана предложенного вашим королем я понимаю ваше удивление решительно кивнул олов и готов ответить враг продвигается быстрее чем мы ожидали наши войска отступают Сейчас они собираются в двух точках, близ городов Эребру и Йончопинг. Однако же и силы врага объединяются в два крупных войска. Северное войско собирается у Эребру, а южное – у Йончопинга, озвучил очевидное решение в текущей ситуации великий княжеч Казанский. Все верно, Игорь Евгеньевич. И если вдруг собранные перед этими городами королевские войска проиграют, если будут уничтожены, то враг откроет себе путь к Стокгольму. Лишь у стен столицы мы в таком случае сможем дать ему бой. Значит, его королевское величество просит войска российских княжеств и ваш отряд оказать поддержку королевской армии на посттопах к Эребру, Подтолкнул я Олафа к продолжению разговора. Все верно, Аскольд Андреевич. А в это время основные силы княжества Хельсинского и немецких княжеств отправятся к Юнчопингу. Стало быть, практически одновременно пройдут два самых крупных сражения с момента начала этой войны, верно? Продолжал наседать на него с вопросами. «Все так, Аскольд Андреевич». Стало быть, чтобы подбодрить своих воинов и настроить их на это важнейшее сражение, его величество бьорн Инглинг лично прибыл в Эребру. В палатке повисла тишина. Олаф Лихтанен пять секунд смотрел на меня во все глаза. «Прошу прощения», — сморгнув оцепенение, заговорил он. «Аскольд Андреевич, что вы такое говорите?» «Давайте не будем ходить вокруг да около, раз уж мы союзники». Снисходительно улыбнулся я. олов поджал губы. Шесть секунд напряженно думал о чем-то, а затем выдохнул и спокойно произнес. «Еще раз прошу прощения. Дело в том, что планы передвижения Его Величества не особо афишировались даже среди шведской аристократии. Вот я не смог скрыть удивление. Да, вы правы. В данный момент Его Величество прибыл в Эребру, и собирается приободрить речью и своим видом войска, столь сложный для королевства час его величества не отступает от традиций предков. Нет, как раз традиции предков, единство вождя и воинов, вот что нам так нужно. И все же, Аскольд Андреевич, откуда вам стало известно об этом? Почти все присутствующие с любопытством уставились на меня. Лишь Андрей Аболенский смотрел с отеческой теплотой, ни капли не удивленный. Но еще Арвин ехидно ухмылялся. Нам повезло поймать и разговорить пленного. Пожал я плечами. Пленный аристократ Николя Закази оказался весьма близок с наследником главы своего клана Мартина Манже, который, в свою очередь, руководит войском клана Анже в этой войне. От него Николя и узнал о том, что известно верхушке вражеского объединенного войска. То есть враг знает, ошарашенно пробормотал улов. Более того, пытался скрыть свою осведомленность. Получилось посредственно. Хмыкнул Юрурусов и уважительно посмотрел на меня. Дознаватели княжества Енисейского явно знают свою работу. «В окружении его величества завелись предатели, раз враг узнал о том, что является тайной даже для части вашей аристократии», заметил Александр Александрович Аксаков, наследный великий киевский и старший брат моей тещи. «Но это вражеское знание не повод сейчас унывать, господин Лихтонин». Вероятно, враг попытается добраться до его величества. Но, во-первых, нужно точно определить местоположение короля и прорваться к нему. А во-вторых, его величество вполне имеет возможность отступить, завершив свои дела в Эребру. Да, вы правы. Вернув привычное спокойствие, кивнул Олов. Аскольд Андреевич, благодарю за то, что поделились обнаруженной информацией. Предупрежден, значит вооружен. Я обязательно передам все брату. И он... уже доведет сведения до Его Величества. И все же теперь у нас появилась еще одна причина просить вас выслать войска в Эребру как можно скорее. Но прежде я хотел бы озвучить просьбу Его Величества. Его Величество просит вас рассмотреть возможность выступить единым фронтом, точнее даже единой армией. «Хм, хочешь, чтобы у нас был один командир?» — усмехнулся Арвин. «Хорошая мысль. Если что, я не против. Главное, чтобы кандидат был подходящим». «Тоже за!» — махнул рукой Андрей Аболенский. «Я поддерживаю эту идею», — кивнул Троекуров. «Если кто-то, кто решительно против». Присутствующие начали с любопытством вертеть головами. Противников единого командования не оказалось. «Если все готовы выполнить просьбу его величества», — взял слово великий киевский «Тогда остается выбрать главнокомандующего нашим объединенным войском». Лично я, наиболее логичным, вижу две кандидатуры на эту должность. Андрей Михайлович выше всех нас по статусу и вправе быть главнокомандующим, указал он на великого князя Тверского. Или же Антон Иванович. Он также выше большинства из нас по статусу, кроме того, его княжество ближе всех к зоне боевых действий, и на территории его княжества, по сути, сформировался наш альянс. Благодарю за оказанную честь, Александр Александрович, но я не готов возглавить наш альянс. Я считаю это неэтично по отношению к союзникам моего княжества, которые лично сражались на африканском поле боя, в то время как я в той войне участия не принимал», спокойно проговорил трайкуров «Значит, вы предлагаете к кандидатуру его светлости Андрея Михайловича?» уточнил великий княжечка казанский «Господа, минутку внимания», громко попросил андрей Боленский. «Лично я предложил бы кандидатуру другого князя, князя Енисейского. Он раньше всех начал собирать альянс ради этой войны и достоин этого звания. а Аскольд имеет опыт сражений против британских и франко-испанских кланов. Если кто-то скажет, что его опыт недостаточен, то я готов поддерживать Аскольда советом и личным присутствием, если моя помощь ему понадобится. Голосую за князя Енисейского», — первым махнул рукой Арвин. «Поддерживаю». отозвался князь Выборгский. «Я тоже. Для меня будет честью сражаться под вашим командованием», с важным видом произнес Юрий Урусов. «Я тоже считаю, что это правильное решение», высказался великий княжеч Казанский. «Ну раз уж единогласно, то и я не буду отделяться», пробосил кровный дядюшка моей супруги, великий княжеч Киевский. «Вот так, с подачи шведского короля», Мы с Арвином, Андреем Оболенским и князем Выборгским разыграли домашнюю заготовку, в ходе которой я стал военным главой Альянса. Да, пока что я смог временно объединить под своим началом рати, семьи княжеств российских и отрядик из Хельсинки, но лихали беда начала. При исполненной уверенностью, ни капли не сомневаясь в нашем светлом будущем, я встал и отвесил присутствующим легкий поклон. Аура Александритов сама сочилась из меня. понемногу, чтобы не стать видимой. Господа, твердо обратился я к присутствующим. Для меня честь, что вы выбрали меня для столь важной миссии. Приложу все усилия, чтобы оправдать возложенные надежды и ожидания. А теперь, с вашего позволения, я хочу озвучить пришедший мне в голову план наших дальнейших действий. Мы знали, что те или Рамадановские охотнее примут меня в качестве главнокомандующего, нежели великого князя Тверского. В этом есть небольшой парадокс. С одной стороны, Андрей Абаленский в самом деле выше всех присутствующих на собрании по статусу. И вроде как следовать за ним не зазорно. В то время как я какой-то мелкий выскочка, и мои приказы выполнять для членов великокняжских родов может показаться ниже их достоинства. Да, с одной стороны, все так и есть. Но с другой, в глазах широкой общественности Андрей Абаленский фигура с большой буквы. Если он станет главнокомандующим, то в самом деле будет командовать войсками великих княжеств Киевского и Казанского. И это может киевлянам и казанцам показаться унизительным, как будто Тверь вдруг возвысилась над ними. А это недопустимо, ведь великие княжества рассматривают друг друга как соперников, в хорошем смысле этого слова. А если же силы альянса возглавлю я, в глазах общественности будто бы всем будет понятно, что настоящей власти у меня нет, ведь я еще совсем зеленый и неопытный. Кто поверит, что я смогу заставить подчиняться, например, великого княжеча Киевского, который по возрасту является самым старшим из лидеров нашего альянса в Швеции. Потому и подчиняться мне не зазорно. Ведь и мой пост главнокомандующего не более чем фикция. На самом деле же, никто с моими решениями не спорил. но я сильно не давил, избегая жесткого приказного тона. Пока что мне нужно было научить членов княжских семей просто меня слушаться, и поэтому в штабной палатке вечером в субботу в самом деле происходило обсуждение. Я охотно отвечал на вопросы и пояснял свои мысли. Княжичи постепенно соглашались со мной, и мы смогли утвердить план действий. Если в двух словах, то Александр Александрович чаксаков оставался на базе заглавного остальные же члены Альянса, назначали заместителей, которые были обязаны прислушиваться к словам Аксакова, то есть в прямое подчинение своих людей киевскому великому княжичу никто не передавал. Таким образом Аксаков отвечал за наш тыл и прием ратников княжеств Киевского, Казанского и Астраханского, все еще пребывающих в Швецию. А мы с большей частью уже прибывшего союзного войска отправились Кэррибру. К полудню следующего дня мы провели совещание со штабом Королевской армии на подступах к Эррибру, а наши бойцы спешно занимали позиции. Враг может выступить в любую минуту, большая часть его сил уже стянута на северное направление. Но мы предполагаем, что враг продолжит стягивать остатки сил перед тем, как напасть, докладывал на собрании глава Королевской разведки на нашем направлении. На это ему может потребоваться от трех до пяти дней. Однако гром битвы грянул уже вечером того же дня.